Глава тринадцатая. Как убить любовь? Здорово, Вадик. Не разбудил? Да нет, я уже еду на работу. Ну, как еду? В пробке стою. Да ты прямо зачистил. Тогда, значит, не отвлекаю. Как там, малышка? Да, в принципе, все в порядке. Спим только с Римой ночью по очереди. А ты чего хотел-то? Звоню узнать, не слышал ли ты случайно о неком бизнесмене по имени Геннадий Олегович Рохлин. Он владеет одной сетью магазинов. Слышал, конечно. Ваш авантаж. Они продают бытовую технику, мебель и все для дома. Когда мы искали варианты для меблировки отеля, сталкивался с отзывами о них. Далеко не всегда позитивными. Ясно, ясно. Слушай, а нет у тебя случайно знакомых, которые могли бы на личном примере подтвердить эти самые антиотзывы? Хм, надо подумать. А что? Он предлагал какое-то выгодное сотрудничество? На слово мне не веришь, что ли? Да тут такое дело. Объясняю ему суть ситуации. Ну, охренеть вообще. Вот мудак. И как таких земля носит? Теперь понятно, к чему ты клонишь. Слушай, ну тут нужно действовать по-другому. А то как-то несерьезно получается. Есть у меня одна идея. Я могу договориться с ним о встрече. Мол, хочу обсудить крупную оптовую закупку для нового здания. Он ничего не заподозрит. А мы... Короче, давай перезвоню тебе, как буду подъезжать. И перетрем. Встреча с Рохлиным назначена через неделю, на понедельник. А пока нам с Лизой предстоит наладить какой-никакой быт на ближайшие дни. У Лизы нет с собой почти никаких личных вещей. В воскресенье вечером, оставив новому секретарю ряд указаний, Вооружаюсь списком покупок, составленным Лизой накануне. Она поскромничала и написала только вещи первой необходимости, как зубная щетка, паста, сменная футболка и все в таком духе. Но, конечно, я не упущу, наконец, улыбнувшуюся мне возможность ее побаловать. Возвращаюсь из торгового центра с полным багажником обновок. «Не надо было. Мне как-то неудобно». Цедит сквозь зубы смущенная Лиза, распаковывая уже второе новое платье. «Это мне неудобно смотреть, как ты ходишь в одном и том же. Мы ведь договорились, что ты позволишь о себе позаботиться. Простого спасибо вполне достаточно. Хотя, задумчиво труп подбородок, увожу взгляд в сторону. Что хотя? Довольная улыбка тоже была бы очень кстати. — Спасибо, Ромко, улыбается Лиза. У меня не так много свободного времени, но вечера мы проводим вместе. Смотрим фильмы, жуем снеки, обсуждаем объявления о сдаче квартир, а потом расходимся по разным комнатам и засыпаем. В воздухе все еще висит напряжение из-за нерешенных вопросов. Я знаю, после всего ей трудно довериться кому-то по-настоящему, не в порыве эмоций и не на пьяную голову, да и мне нужно переварить все произошедшее. В среду я прошу Лизу почитать мне книжку, как раньше. Она читает, но слова пролетают мимо ушей, потому что голова занята другим. Я должен ее освободить. В четверг Лиза внезапно ударяется в рыдание. После долгих расспросов я выясняю, что она просто устала сидеть в заперти. В гостинице, конечно, хорошо, но так не хватает выйти хотя бы на прогулку. Обещаю, что очень скоро все изменится, и мы вместе обойдем всю Москву. Осталось совсем немного подождать. В пятницу после обхода гостиницы я обнаруживаю Лизу о чем-то увлеченно болтающей с секретарем Нины в приемной. Так-так, и кто тут отвлекает от работы моих сотрудников? Ой, простите, Роман Васильевич, спохватывается Нина, этого больше не повторится. Нина не виновата, это все я. Зашла кое-что у тебя спросить, а тебя в кабинете не оказалось. И вот, слово за слово, да шучу я, расслабьтесь. Даже здорово, что вы нашли общий язык. Кстати говоря, я в полном восторге от Нининой работы и даже удивлен, что она так разговорилась с Лизой. Нина никогда не лезет в личные дела, не задает лишних вопросов и вообще ведет себя как невидимка. Но при этом всегда оказывается рядом, когда нужна, И нередко выполняет просьбу раньше, чем я успею ее озвучить, заметно облегчая мне жизнь. Теперь я могу спокойно отлучиться из гостиницы на несколько часов, не беспокоясь, что дела будут в порядке. И что вы так бурно сегодня обсуждали с Ниной? спрашиваю Лизу вечером. Не меняли случайно? Да нет, я случайно смахнула со стола бумаги и увидела фотографию ее дочки. Так у Нины есть дочь? Надо же! А я думал, что она живет одна, раз так стремится посвятить себя работе. Технически так и есть. Дочь у нее уже взрослая. Вышла замуж и уехала жить в Петербург почти 10 лет назад. Они, конечно, созваниваются, но видятся редко. Нина очень по ней скучает. Лиза рассказывает это с легкой грустью и теплотой. И я понимаю, что они нашли друг в друге отдушину. Ребенок, давно потерявший мать, и мать, скучающая по ребенку. Я рад за них. Слушай, тут такое дело, чуть не забыл. В воскресенье мама пригласила меня к себе на обед. Хочет познакомиться своим женихом. Может быть, и ты со мной съездишь? Устроим двойное знакомство. Заодно развеешься. Уж там-то точно никто нежелательный тебя не увидит. Хм, даже не знаю. Не уверена, что я готова. Не хочу давить, но подумай об этом». Мне было бы очень приятно, да и мама обрадуется. В субботу вечером, когда я возвращаюсь домой, Лиза крутится перед зеркалом в одном из привезенных мной платьев с юбкой по щиколотку, светло-сиреневым с белыми полосками. Как думаешь, лучше в этом пойти? Или в том зеленом, с лентой на воротничке? Так ты все-таки решила пойти? Подхватываю ее на руки и кружу. Тише, тише, ты все помнешь, я же только погладила. Визжит Лиза и вырывается. Ставлю ее на пол. Платье довольно скромное, тем не менее, так красиво подчеркивает ее притягательную фигуру, талию, бедра. В этом тебе замечательно, но ты же не будешь в нем спать. Дай-ка я тебе помогу. Тяну за конец пояса, завязанного на бантик сзади. Лиза чмокает меня в губы и отталкивает. Спасибо, дальше я сама. Сегодня нам обоим надо как следует выспаться, чтобы завтра предстать в лучшем виде перед твоей мамой. Щелкает меня по носу и убегает в соседнюю комнату переодеваться. Безжалостная. Оказавшись в родительском доме, я окунаюсь в воспоминания. Здесь кое-что изменилось с моим отъездом, но пахнет все так же. Это мой сын, Рома, представляет меня мама своему жениху. Очень приятно, Евгений. Мне тоже. Рад познакомиться. А это Лиза, моя девушка. Очень приятно, говорит Лиза слегка краснее. Лиза, как замечательно, что ты пришла. Я так давно хотела с тобой познакомиться. Вы проходите, осмотритесь, пока мы с Женей закончим. Стол уже почти накрыт. Давайте я вам помогу, предлагает Лиза. Да там и делать уже нечего. Ты сегодня моя гостья. Отдыхай, отмахивается мама и зовет Евгения с собой на кухню. В квартире три комнаты, две изолированные спальни и проходная гостиная. Мою бывшую комнату мама недавно переоборудовала в массажный кабинет. Хочет со временем полностью перейти к работе на дому и на выездах, чтобы больше не зависеть от салона. Я показываю Лизе альбом со своими детскими рисунками, замеченный на полке шкафа в гостиной. Она дает достойную оценку моему творчеству, когда путает крокодила с гусеницей. Стол на кухне ломится от разнообразных блюд, которых хватило бы как минимум человек на десять. Здесь и вездесущий оливье с другими своими майонезными товарищами, и пирожки, мясные, рыбные, овощные нарезки. В духовке доготавливается мясо по-французски. По-другому мама накрывать стол для гостей не умеет, хотя в повседневной жизни и ест как птичка. Бьюсь об заклад, еще и с собой завернет. Если отбросить условности, Евгений мне нравится. Он ведет себя как джентльмен. Разливает вино, подкладывает маме еду и помогает убирать опустевшие тарелки. Только вот его смех, что-то между лягушачьим кваканьем и воплями орангутана. Но маму это вроде не беспокоит. А мы с Лизой ухахатываемся даже от самых несмешных шуток в его исполнении. Потому что все они сопровождаются этим неописуемым звуком. Мы напились и наелись от пуза. Мирно беседуем, лениво потягивая приготовленный напоследок зеленый чай. Я кашусь на тарелку эклеров, пытаясь смириться с неотвратимостью судьбы. И тут я отчетливо слышу поворот ключа и последующую возню в коридоре. Вопросительно смотрю на маму. Свет, ты не обращай внимания, я за дрелью пришел. Сейчас заберу и уйду, хорошо? Доносится из коридора папин голос. Мы все замираем. Свет, слышишь меня? Ты где? Повторяет он, не дождавшись ответа. Звук шагов сначала стихает, удаляется в сторону гостиной, а потом становится громче, громче, и вот он стоит в дверях. Опа! Что тут за семейный праздник? А меня не позвали. Привет, пап! Говорю первым, откашлившись. Привет, привет! Это Василий, мой бывший муж, поясняет мама для неосведомленных. — Рад знакомству. А я Евгений. Тоже муж, только будущий, — сообщает жених, заходясь в приступе кваканья. Но теперь уже от этого не так весело. Сидевший ближе всех к выходу, Евгений встает и протягивает папе руку. Тот нехоти ее пожимает. — Присаживайся, Вась. Сейчас я тебе тарелку достану. — приглашает мама, тоже вскочив и неловко двигаясь к серванту. — Да нет, я пойду. Я же сказал, я только за дрелью. «Вы продолжайте», – бормочет отец, на котором нет лица. Он возвращается в прихожую. Судя по звукам, забирается на стул, роется на антресоле. «Ты что, ему не сказала?» – Интересуюсь у матери полушепотом. «Тысячу раз говорила, что я уже не одна. Просила ключ отдать и перестать приходить без предупреждения. А он – все как об стенку горох. Ты, говорит, просто хочешь, чтобы я ревновал?» Входная дверь с грохотом захлопывается. «Вот блин! Извини, мам, я быстро!» Срываюсь с места вслед за отцом. Лифт едет вниз. Я сбегаю по лестнице с четвертого этажа и догоняю его у подъезда. «Пап, ну ты чего так сразу ушел? Посидел бы! Давно же не виделись!» Отец оборачивается. Я замечаю влажный блеск в его глазах и отвожу взгляд. «Мне не хочется этого видеть!» Он выуживает из кармана рубашки пачку сигарет, закуривает. И говорит не невпопад. «Ты давай только меня не жалей!» «Да я не...» «Сам я во всем виноват!» Он катает сигарету между пальцами и переминается с ноги на ногу. Всегда думал, что она рядом будет. Поругались, помирились. Жалобам много значения не придавал. Думал, перебесится Светка, как всегда. Никуда не денется. И вот даже развелись. А я все считал, что так это, не всерьез, все равно сойдемся. А сейчас как проснулся, как в прорубь ледяную окунули. Вот так, все просрал. И сейчас только дошло. Не будь таким, как я. Он смотрит куда-то вдаль мимо меня. Ладно, давай, Ромео, иди к матери, созвонимся. Отец хлопает меня по спине, топчет недокуренную сигарету, разворачивается и быстрым шагом идет прочь. Я смотрю ему в спину, пока родная фигура не исчезает за соседней пятиэтажкой. И вспоминаю как-то брошенную мамой с укором фразу. Хоть ты и инженер по профессии, лучше всего у тебя получается быть мужем на час. И то не каждый день. Час затянулся на 25 лет. И вот последние песчинки секунды утекли в небытие прямо у меня на глазах. Я знаю, что это необратимо. И очень стараюсь его не жалеть.